В один из непосезонно теплых дней за две недели до Рождества Боб неожиданно явился с работы сразу после обеда, громко окликая ее по имени. Дарси была наверху и читала книгу, оставив ее на тумбочке рядом с ручным зеркалом, которое теперь постоянно там лежало. Она бросилась вниз. Ее первой мыслью, ужасом смешанным с облегчением, было то, что все наконец закончилось. Его вычислили. Скоро сюда примчится полиция. Его заберут, а потом копы вернутся и начнут задавать старые как мир вопросы. Что она знала и когда она это узнала? На улице выстроятся фургоны телевизионщиков. Молодые ведущие с красивыми прическами начнут трансляцию в прямом эфире от их дома. Однако в голосе Боба не было страха. Дарси это почувствовала еще до того, как он подошел к лестнице и повернулся к ней лицом. В его голосе слышалось волнение и даже ликование. «Боб, что?» «Ты ни за что не поверишь!» Пальто распахнуто, лицо раскраснелось, а редкие волосы всклокоченные, как будто он всю дорогу мчался на машине с опущенными стеклами. Поскольку день был теплым, Дарси решила что наверняка так и было. Она осторожно спустилась вниз и остановилась на первой ступеньке. Их глаза оказались на одном уровне. «Рассказывай!» «Потрясающая удача! Ты даже не представляешь! Если и мог быть послан какой-то знак, что я, что мы на правильном пути, то вот он!» Боб вытянул вперед сжатые в кулаки руки. Глаза сияли и буквально искрились счастьем. «В какой руке? Выбирай!» «Боб, мне не дож...» «Выбирай!» Она показала на правую руку, чтобы побыстрее покончить с этим. Он засмеялся. «Ты прочитала мои мысли, но ты всегда это умела, так ведь?» Он перевернул кулак и раскрыл его. На ладони реверсом вверх лежала одна единственная монета, Пшеничный цент. Обычной чеканки, но отлично сохранившаяся. Если на Аверсе с изображением Линкольна нет царапин, то степень сохранности можно отнести к хорошей или даже очень хорошей. Дарси потянулась за ней, но рука тут же замерла. Он кивнул, разрешая взять. Она перевернула монету, не сомневаясь, что увидит на Аверсе, Ничто другое не могло привести его в такой восторг. И действительно, чеканка с ошибкой — двойная плашка, отчего цифры 1955 выглядели удвоенными. Нумизматы называют это двойная дата. Господи боже, Бобби! Где? Ты ее купил? На недавнем аукционе в Майами пшеничный цент 1955 -го года ушел за рекордную сумму, превышающие восемь тысяч долларов. Монета у Боба была, конечно, не в таком идеальном состоянии, но ни один коллекционер в здравом уме не уступил бы ее менее, чем за четыре тысячи. Господи, конечно же нет. Меня пригласили на обед в тайский ресторан «Восточные грезы», и я почти согласился, но закопался с чертовыми счетами «Вижен Ассошиэйтс». Это частный банк. Помнишь, я рассказывал тебе о нем? Так вот, я дал Монике десять долларов и попросил купить мне у метро сандвич и бутылку фруктопии. Она так и сделала, положив сдачу в тот же пакет. Я высыпал деньги я обомлел. Боб забрал у нее монету и поднял над головой, счастливо смеясь. Она рассмеялась вместе с ним, а потом вдруг неожиданно вспомнила. Он не страдал. В последние дни она это часто вспоминала. «Потрясающе, правда?» «Да», — согласилась она. «Я так за тебя рада». Как неудивительно, но она не лукавила. За долгие годы он не раз посредничал в покупке этой монеты и вполне мог позволить себе приобрести такую для своей коллекции. Но это совсем не то, что натолкнуться на пшеничный цент по воле случая». Он даже запретил ей дарить ему эту монету на Рождество или день рождения. Когда-то он сказал ей, что случайная находка является самым радостным для коллекционера событием, и вот теперь он стал счастливым обладателем монеты, ради которой всю свою жизнь перебирал полученную сдачу. Его мечта осуществилась, материализовавшись из пакета вместе с сандвичем с ветчиной и индейкой. Боб заключил Дарси в объятия. Она тоже обняла его, но быстро отстранилась. «Как ты с ней поступишь, Бобби? Поместишь пластиковый кубик?» Она его подразнивала, и он это оценил. Изобразив пальцами пистолет, он прицелился ей в голову и выстрелил. Она не возражала, потому что, когда тебя убивают из воображаемого пистолета, ты не страдаешь. Она продолжала ему улыбаться, но после короткого приступа нахлынувшей любви снова увидела в нем того, кем он был на самом деле, мужем из-за зеркалья, голумом со своей прелестью. Ты же знаешь, что нет. Я ее сфотографирую и повешу снимок на стену, а саму монету уберу в нашу ячейку в банке. Как думаешь, она хорошая или очень хорошая? Дарси внимательно осмотрела монету, и вернула ему с виноватой улыбкой. «Мне бы очень хотелось сказать «очень хорошее», но...» «Да я и сам знаю, но это неважно. Дареному коню в зубы не смотрят, но трудно удержаться от искушения. Хотя она лучше, чем весьма удовлетворительная. Только честно, Дарси». И «Если честно, я думаю, что ты снова возьмешься за старое. Лучше, чем весьма удовлетворительная». — Точно. Он перестал улыбаться, и на какое-то мгновение ей даже показалось, будто он прочитал ее мысли. Следовало быть осторожной. По эту сторону зеркала тоже надо уметь хранить тайны. — Дело вовсе не в степени сохранности. Дело в самом факте. Получить ее не от торговца, не по каталогу, а случайно найти среди мелочи, когда совершенно этого не ждешь. — Знаю. — улыбнулась Дарси. — Будь здесь сейчас мой отец, он бы точно открыл бутылку шампанского. — Я исправлю это досадное недоразумение сегодня за ужином, — сказал он. — Причем не в Ярмуте. Мы поедем в Портленд, в жемчужину побережья. Что скажешь? — Дорогой, даже не знаю. Он положил ей руки на плечи, как делал всегда, когда хотел показать, что говорит очень серьезно. «Соглашайся. Сегодня будет достаточно тепло, чтобы ты смогла покрасоваться в своем лучшем летнем платье. Я слышал прогноз погоды, когда ехал домой. И я куплю столько шампанского, сколько ты сумеешь выпить. Неужели ты сможешь отказаться от такого заманчивого предложения?» Но она подумала и улыбнулась. «Не смогу». Они выпили не одно, а целых две бутылки, дорогого французского шампанского, причем пил в основном боб. Соответственно, за руль тихоурчащей маленькой Тойоты мужа села Дарси, а он устроился на пассажирском сиденье рядом, тихонько напевая грошики с небес, как обычно без фальши, но и не особенно мелодично. Дарси поняла, что он пьян. Не просто на веселе, а действительно пьян впервые за последние десять лет. Обычно Боб очень следил за тем, сколько пил, а если на какой-нибудь вечеринке его спрашивали, почему он не пьет, часто отвечал, что алкоголь – это вор, который крадет разум. Сегодня, вне себя от радости, из-за столь ценной находки, он позволил себе потерять разум, и когда он заказал вторую бутылку, Дарси поняла, как поступит. В ресторане она еще не была уверена, что сможет осуществить свой план – но, слушая, как он тихо мурлычет мелодию, окончательно решилась. Конечно, она может это сделать. Она же теперь была женой из зазеркалья отознала, а знала. То, что он считал своей удачей, на самом деле было ее удачей и ничьей другой. Дома он кинул пиджак на вешалку и притянул Дарси к себе для долгого поцелуя. Она чувствовала в его дыхании запах шампанского, и сладкого крем-брюле. Неплохое сочетание, но если удастся осуществить задуманное, то потом ей вряд ли когда-нибудь захочется попробовать как одно, так и другое. Его рука скользнула вниз и остановилась на ее груди. Она немного подождала, а потом слегка оттолкнула его. На лице Боба отразилось разочарование, но оно исчезло, стоило ей улыбнуться». «Я пойду наверх снять платье», — сказала Дарси. «В холодильнике стоит бутылка перье. Если вы принесете мне стаканчик минералки с ломтиком лайма, мистер, то не пожалеете». Он ответил радостной и такой родной улыбкой. Из всего арсенала ритуалов совместной жизни, выработанных за долгие годы брака, лишь один так и остался невозобновленным с той ночи, как он, почуяв неладное, примчался домой из Монтбелье. Да, он именно почуял это, как матерый волк чует отраву. И за дня в день Боб старательно восстанавливал свои позиции, возводя стену, подобно мантризору, замуровывавшему Фортуната, и секс на брачном ложе должен был стать последним камнем кладки. Боб шутливо щелкнул каблуками и отдал салют на британский манер, приложив пальцы к колбу и вывернув ладонь. «Слушаюсь, мэм». «И поторопитесь», — Игрива сказала Дарси. «Не заставляйте женщину ждать». Поднимаясь наверх, она подумала. «У меня ничего не выйдет. Кончится тем, что он меня убьет. Он считает, что не способен на это. А я уверена, что способен. Может, так будет даже лучше». При условии, конечно, что он не станет ее сначала мучить, как мучил тех женщин. Ее устраивало любое развитие событий. Невозможно провести остаток жизни, заглядывая в зеркала. Она уже не была ребенком и не могла рассчитывать, что с возрастом это пройдет. Дарси прошла в спальню, но только для того, чтобы положить сумочку рядом с зеркальцем на тумбочке. Потом она снова вышла и крикнула. — Ты скоро, Бобби? Я заждалась газировки. — Уже бегом, Мэм. Как раз лью ее на кусочки льда. Слегка покачиваясь, он вышел из гостиной в холл, держа на вытянутой руке хрустальный бокал. Так обычно делают официанты в юмористических сериалах. Он оперся на перила свободной рукой и начал медленно подниматься по ступенькам, стараясь не расплескать воду сметавшимся по поверхности ломтиком лайма. Лицо светилось радостью, настроение у него было отличное. На мгновение Дарси отказалась от задуманного, но тут перед ее глазами с удивительной четкостью предстали образы Хелен и Роберта Шейверстон. Сын и мать, над которой надругались и чье тело изуродовали, лежали рядом в массачусетском ручье, уже начавшем затягиваться льдом. Стакан перье для леди, Сиоми. Она увидела, как в самый последний момент он вдруг догадался, и в его глазах промелькнуло нечто желтое и древнее. Не просто удивление, а ярость шока. И последние сомнения исчезли. Он никого не любил, а ее тем более. Его доброта, заботливость, внимание, открытые улыбки были не более чем искусной маскировкой. Он был раковиной, внутри которой царила пустота. Дарси толкнула его. Движение получилось резким, и Боб кувыркаясь полетел вниз, ударившись о ступеньки сначала коленями, потом рукой и, наконец, лицом. Громко хрустнула сломанная рука. Тяжелый хрустальный бокал разбился вдребезги. Боб продолжал катиться вниз, и снова хрустнула какая-то кость. Он закричал от боли и, перевернувшись в последний раз, распластался на деревянном, но очень твердом полу гостиной. Сломанная в нескольких местах рука замерла над головой, вывернувшись под неестественным углом. Шея тоже оказалась свернута. Он лежал, прижавшись к полу щекой. Дарси бросилась вниз. Наступив на кусок льда, она поскользнулась и едва удержалась на ногах, успев ухватиться за перила. Увидев, как у основания шеи Боба сзади вздулась огромная шишка, а натянувшаяся на ней кожа стала неестественно белой, она сказала, «Не двигайся, Боб, по-моему, у тебя сломана шея». Он с трудом закатил глаза, чтобы взглянуть на нее. Из носа сочилась кровь. Похоже, он тоже был сломан, но еще больше крови шло горлом. Захлебываясь, он сумел выдавить. «Ты толкнула меня!» «Дарси, зачем?» «Не знаю», — ответила она, не сомневаясь, что им обоим известна причина, и начала плакать. Слезы катились сами собой. Как-никак это был ее муж, и ему было больно. «Господи, я не знаю. На меня что-то нашло. Мне так жаль. Не шевелись». Я позвоню в 911 и вызову скорую помощь. Он пошевелил ногой. Я не парализован. Слава Богу. Но больно ужасно. Я знаю, милый. Вызови скорую. Скорее. Она прошла на кухню, бросила мимолетный взгляд на телефон и открыла дверцу шкафчика под мойкой. Алло, это 911? Дарси достала упаковку пластиковых пакетов, в которые они обычно собирали объедки от ростбифа или курицы, и вытащила один. «Меня зовут Дарси Лен Андерсон. Мой адрес Sugar Mill Lane 24 в Ярмуте. Записали?» Из другого ящика она достала полотенце для посуды. Слезы продолжали литься ручьем. Наревела целое ведро слез, как говорили в детстве. Плач помогал. Ей надо было поплакать, и не только для того, чтобы потом все выглядело правдоподобно. Боб и ее муж ему больно, и ее слезы естественны. Она его помнила, когда он еще не начал лысеть. Она помнила, как эффектно он заканчивал танец, когда они вместе кружились под песню Кенни Логинса. Он дарил ей розы на каждый день рождения, никогда не забывал. Они летали на Бермуды, где по утрам катались на велосипедах, а после обеда занимались любовью. Они вместе построили жизнь, которой теперь настал конец. Ей было о чем поплакать. Она обернула руку полотенцем и сунула ее в пакет. «Мне нужна скорая. Мой муж упал с лестницы и разбился. Мне кажется, у него сломана шея. Да, прямо сейчас». Она вернулась в холл, пряча правую руку за спиной. Ему удалось немного отползти от ступенек, и, похоже, он пытался перевернуться на спину, но не сумел. Она опустилась на колени рядом. «Я не упал», — сказал он. «Ты толкнула меня. Почему?» «Наверное, из-за Роберта Шейверстона», — ответила она и вытащила руку из-за спины. Слезы полились сильнее. Он увидел пластиковый пакет и ее руку, обмотанную полотенцем. Он понял, что она собиралась сделать. Может, он и сам проделывал нечто подобное. Наверное. Он начал кричать, только крики совсем не походили на обычные. Во рту булькала кровь, в горле что-то повредилось, и звуки, которые он издавал, больше напоминали гортанное урчание, чем крики. Она засунула пластиковый пакет ему в рот и протолкнула поглубже. При падении он лишился нескольких зубов, и она чувствовала острые края оставшихся. Если они поцарапают кожу, то неприятных объяснений не избежать. Она выдернула руку, пока он не успел укусить, оставив полотенце и пакет у него во рту. Затем одной рукой ухватила его за подбородок, а второй за лысую макушку и крепко сдавила. Кожа на темени была очень теплой, и она чувствовала пульсацию крови. Боб попытался оттолкнуть ее, но свободной рукой была только та, что сломалась при падении, а на второй он лежал. Ноги судорожно колотились по полу, и один ботинок соскочил. Во рту у него продолжало булькать. Она задрала подол платья, освобождая ноги, и подалась вперед, чтобы сесть на него верхом. Если бы ей это удалось, она смогла бы зажать ему ноздри. Однако до этого дела не дошло. Грудь Боба начала судорожно вздыматься, а булькающие звуки в горле переросли в подобие хрюкающего хрипа, напоминавшего скрежет, который издавал старенький «Шевроле» отца, когда она училась ездить, и у нее никак не получалось переключиться с первой передачи на вторую. Боб дернулся, и глаз который был ей виден, стал похож на бычий, налился кровью. И без того багровое лицо потемнело еще сильнее и стало приобретать синеватый оттенок. Наконец он затих. Она ждала, с трудом переводя дыхание и не обращая внимания на слезы, продолжавшие лица ручьями. Глаз Боба больше не двигался и не выражал паники. Она решила, что он ум... Неожиданно Боб резко дернулся, и ему удалось сбросить ее. Он сел, и она увидела, что верхняя половина туловища оказалась меньше обычного. Судя по всему, он сломал не только шею, но и спину. Будто зевая, он широко разинул рот, из которого торчал пластиковый пакет, и встретился с ней взглядом. Она знала, что этот взгляд она никогда не забудет, но сможет с этим жить» дар, а, -а, -а, а, он упал громко, стукнувшись затылком о пол. Дашся подползла ближе, но не прикоснулась к нему, чтобы не перепачкаться еще сильнее. Конечно, на ней были пятна его крови, но это легко объяснить, ведь она пыталась помочь ему, что совершенно естественно. Она оперлась на руку и села, стараясь восстановить дыхание и не сводя глаз с мужа. Он не шевелился. Когда прошло пять минут, если судить по маленьким золотым часикам Мишель, который Дарси всегда надевала на выход, она попыталась нащупать у него пульс. Досчитала до тридцати, пульса нащупать не удалось. Она наклонилась и приложила ухо к груди, замирая от страха, что именно сейчас он начнется и схватит ее. Но ничего подобного не случилось. Жизнь покинула тело Боба, Его сердце перестало биться, а легкие — дышать. Все было кончено. Не испытывая ни облегчения, ни удовлетворения, Дарси целиком сосредоточилась на том, чтобы довести дело до конца, не совершив никаких ошибок. Отчасти ради себя, но главным образом ради Дони и Пэтс. Она быстро прошла на кухню. Полицейские должны быть уверены, что она позвонила сразу, как только Боб упал. Стоит им установить задержку, например, по успевшей свернуться крови и неприятных вопросов не избежать. Если потребуется, я скажу, что потеряла сознание. Им придется поверить, но даже если они и не поверят, то доказать ничего не смогут. Во всяком случае, мне так кажется. Дарси достала из кладовки фонарь совсем как в тот злополучный вечер, когда она буквально наткнулась на тайну мужа. Потом вернулась к Бобу, смотревшему в потолок невидящим взглядом. Вытащив из его рта пластиковый пакет, она внимательно осмотрела тело. Он был порван в двух местах, что могло привести к проблемам. Посветив фонарем ему в рот, она увидела, что к языку прилипли два крошечных кусочка пленки, и, осторожно вынув их кончиками пальцев, убрала в пакет. Теперь пора, Дарселен. Но оказалось, еще нет. Оттянув пальцами сначала его правую щеку, потом левую, она нашла с левой стороны крошечный кусочек пленки, прилипший к десне, вытащив, убрала его к остальным. Были ли еще обрывки? Мог ли Боб проглотить их? Если да, то ей оставалось только молиться, что их не найдут, Если кто-нибудь, она понятия не имела, кто именно, вдруг решит, что необходимо сделать вскрытие. А время шло. Она помчалась по переходу в гараж, залезла под верстак и спрятала в тайнике перепачканный кровью пакет с полотенцем. Запечатав тайник планкой, Дарси прикрыла его коробкой с каталогами, вернулась в дом и убрала фонарь на место. Взяв трубку, она сообразила, что больше не плачет. Положив ее на рычаг, прошла через гостиную и посмотрела на распростертое на полу тело мужа. Она подумала о розах, но это не помогло. «Последнее прибежище негодяев — это патриотизм, а не розы». Услышав свой смех при этой мысли, Дарси пришла в ужас. Затем она подумала о Доне и Петре, которые обожали отца, И это сработало. Чувствуя, как снова полились слезы, она вернулась на кухню и набрала 911. «Здравствуйте. Я Дарселин Андерсон. Нам нужна скорая». «Не спешите, мэм», — сказала диспетчер. «Я не понимаю, что вы говорите». «Это хорошо». Она откашлялась. «Так лучше. Так понимаете?» «Да, мэм. Теперь понимаю. Не волнуйтесь». «Вы сказали, вам нужна скорая?» «Да. Дом 24 по Шугар-Милл-Лейн». «С вами что-то случилось, миссис Андерсон?» «Не со мной, с мужем. Он упал с лестницы. Может, просто потерял сознание, но мне кажется, что он умер». Диспетчер пообещала прислать скорую немедленно. Дарси почти не сомневалась, что с медиками прибудет и наряд местной полиции. Не исключено, что и полиция и штата – если кто-то из их людей окажется поблизости. Она очень надеялась, что не окажется. Дарси перешла в прихожую и устроилась на скамье, правда, ненадолго. В застывшем взгляде, лежавшего на полу Боба, она читала обвинение. Дарси накинула на плечи его пиджак и вышла на крыльцо ждать скорую.